Глава 9. 26 октября 2013 года, 21 час 30 минут. Деревня Оредиш, Ленинградская область. На улице снова начал моросить мелкий дождь, больше напоминающий влажную пыль, висящую в воздухе. Но Сашу это не остановило. Она выскочила наружу в одном только свитере, прижимая к груди альбом, который привезла с собой. Швырнув его в мангал, она щедро полила его жидкостью для розжига, которую отец забыл убрать в сарай, оставив здесь же, под скамейкой. Вытащила из кармана зажигалку и подожгла край газеты, в которой альбом лежал среди старых книг почти 25 лет. Веселый оранжевый огонек лизнул пожелтевшую от времени бумагу, с удовольствием вгрызая в ее край. Саша швырнула разгоревшуюся газету в мангал – И оттуда мгновенно взвелось ввысь огненное зарево, рассыпая по сторонам столпы искр. Только теперь она вспомнила, что ей все еще нужно дышать. Так бывало почти всегда. Она редко плакала. Вместо этого дыхательный центр, захлебнувшись болью, словно выключался, забывая о том, что дыхание все еще необходимо живому организму. Каждый вдох и выдох Саше приходилось делать сознательно иначе, об этом напоминало только жжение в груди. Она слышала, как хлопнула дверь дома, и с крыльца торопливо спустился Войтах, но так и не обернулась к нему, завороженно глядя на то, как исчезают в огне лица шести ее предшественниц. Войтах замедлил шаг, подошел ближе, ежась от порыва холодного ветра, но даже не замечая этого, его взгляд приковал к себе вид полыхающего альбома, и даже когда он чуть повернул голову в сторону Саши, чтобы посмотреть, как она, его глаза продолжали цепляться за содержимое мангала. «Не думаю, что это сильно поможет делу, но на твоем месте я, наверное, поступил бы так же». Саша кивнула, тоже глядя на альбом, и обхватила себя руками, чтобы спрятаться от порывов ветра. «Я не хочу быть следующей», – тихо сказала она, но голос все равно дрожал, и было понятно, что не холод тому причина. «Я не собираюсь вклеивать в этот мемориал свой портрет и передавать весь этот кошмар своей дочери, или внучке, или правнучке, как повезет, неважно». «Не хочу». «Это давно нужно было прекратить. И если ни у кого из них...» Она кивнула в сторону мангала, где огонь доедал последней страницы альбома. «Не хватило ума это сделать, то сделаю я. Все закончится на мне. Я никому этого не передам, потому что... Это нечестно, несправедливо». Вытых обнял ее одной рукой за плечи, слегка сжав их в знак поддержки. «Может быть, Снев сможет что-то сделать». Я, правда, не уверен, что ему по зубам темный ангел, но наверняка можно что-то придумать. Саша вдруг повернулась к нему и обхватила его обеими руками, прижавшись щекой к его плечу и прячась в его объятиях. Почему именно сейчас? Прошептала она почему я не узнала обо всем раньше? Лет шестнадцать или двадцать, год назад, полгода назад. Почему именно сейчас? Войтех погладил ее по голове, как маленького ребенка. «Не думаю, что в любое другое время тебе было бы приятно это узнать». Спокойно заметил он. «А зная тебя, могу предположить, что ты бы и не поверила». Он попытался улыбнуться. «Неприятнее нет». Саша едва заметно качнула головой. «Дело не в этом. Просто...» Она осеклась, не решаясь продолжить, но огромный ком внутри нее, мешающий дышать, требовал все сказать. Я никогда не хотела иметь детей. И я не могу сказать, что не люблю их, но... Я могу поиграть с детьми подруг, с племянниками Максима, но я никогда не чувствовала себя готовности быть чьей-то матерью 24 часа в сутки, понимаешь? Но когда я ушла, когда решила больше не ездить с вами, я сама предложила Максиму завести ребенка. Он-то, в отличие от меня, всегда его хотел. А я думала, что смогу стать обычной женщиной с мужем, ребенком, пеленками, детским садом такой, как все, что это позволит мне забыть наше путешествие и забыть тебя. За пять месяцев я привыкла к этой мысли, она мне даже понравилась. Я впервые почувствовала, что хочу этого, понимаешь? Понимаю. Может быть, на самом деле Войтах и не мог полностью понять, что именно сейчас чувствовала Саша. Как минимум, он не был женщиной. Зато он знал, каково внезапно лишиться будущего, который уже спланировал для себя и успел полюбить». Саша чуть отстранилась от него, чтобы заглянуть ему в глаза. А затем резко высвободилась из его объятий и отступила на шаг назад. Отчаяние на ее лице внезапно сменилось уверенностью, как будто она только что приняла какое-то решение. «Знаешь что?» Она не договорила, вместо этого резко развернулась и направилась к дому, легко вбежала по ступенькам на крыльцо, вошла в дом и свернула на кухню. В буфете отец всегда хранил несколько бутылок коньяка, она точно это помнила. Иногда он приходил с рыбалки, вымокнув до нитки и, ничего не поймав, открывал подаренную кем-то из благородных пациентов бутылку дорогущего коньяка. Почему все считают, что врачи-мужчины непременно пьют коньяк? Саша отец всегда предпочитал сухое вино. Наливал на донышко стакана и с залпом выпивал несколько секунд после этого, даже не дыша. Он называл это терапевтической дозой. Саша чувствовала, что ей сейчас крайне необходима терапевтическая доза. Найдя в буфете початую бутылку, она захватила два стакана и, уже закрывая буфет, наткнулась на пачку отцовских сигарет. Она такие никогда не курила, предпочитала тонкие и легкие, но сейчас что-то покрепче было, как никогда кстати. Какой смысл ей теперь не курить? Она появилась на пороге в тот момент, когда Войтых только подошел к крыльцу, видимо, решив проверить, куда она так стремительно ринулась. И «Я на сегодня беру выходной». Как будто продолжая собственную мысль, которую не договорила пару минут раньше, Саша продемонстрировала ему коньяк. «Черт всех ангелов!» Войтых только выразительно выгнул бровь, когда она всучила ему стакан и налила им обоим коньяка. Он с сомнением посмотрел на жидкость цвета пережженной карамели в своем бокале. «Мы оба знаем, что крепкие алкогольные напитки скверно на меня влияют. К тому же, если мы оба выпьем, кто повезет нас обратно в город» «А никто?» Саша сделала большой глоток из своего стакана и на несколько мгновений зажмурилась, пережидая, пока коньяк, схвативший ее за горло всеми своими градусами, снова позволит ей дышать. «Мы сегодня никуда не едем. Ночуем здесь». Она села на деревянные ступеньки, которые были еще достаточно теплыми в конце октября, прислонила спиной к перилам, поставила стакан рядом с собой и вытащила из пачки сигарету. Щелкнув зажигалкой, она сделала первую за несколько последних месяцев затяжку и не сдержала легкой улыбки. Крепкий алкоголь вместе с табачным дымом, сладкой ванилью проник в ее кровь, согревая дрожащее тело изнутри. Когда она снова заговорила, в голос вернулись едва уловимые нотки отчаяния. «Я не хочу возвращаться сегодня, хочу взять небольшой тайм-аут. Переночевать на даче, не думая ни о чем. Слушать шум дождя по крыше и ветер за окном. Все остальное завтра». «Мне необходима передышка, иначе я...» «Ты останешься со мной?» Она с надеждой подняла на него взгляд. «Твой вопрос оскорбителен для меня», – фыркнул Войтых, садясь рядом с ней на ступеньки. Он понюхал коньяк, сделал маленький глоток и непроизвольно скривился. «Я буду там, где ты, пока мы не решим проблему с ангелом». Он посмотрел на нее с едва заметной улыбкой на губах. «Но одному из нас точно придется оставаться трезвым». По многим причинам. Саша улыбнулась, молчаливо с ним соглашаясь. Пьяны оба они были всего один раз, и дело закончилось поцелуем. Чем она может закончиться, если они снова не смогут себя контролировать, находясь наедине на даче, предугадать было несложно. Еще минуту назад, наливая им обоим коньяк, Саша даже не хотела этого. Но сейчас передумала. Как бы ни была зла на Максима, оскорблять его подобным предательством она не могла. Это противоречило всем ее принципам. «Как хочешь». Она сделала еще один большой глоток. Коньяк уже не обжигал горло, а тело почти перестало дрожать. «Но в таком случае оставаться трезвым и следить за всем этим балаганом придется тебе, я пас». Она демонстративно опустошила свой стакан. Войтах машинально пожал плечами. В конце концов, он и имел в виду себя. Ведь это Сашу преследовала и хотела убить сверхъестественное существо. Ей расслабляться. «Надо будет только позвонить Неву, рассказать ему об Ангеле. Пусть начинает думать. И, наверное, Максима он ведь будет волноваться». «О да», — хмыкнула Саша. «Где-нибудь в Москве, в отеле, наверняка места себе не находит, Так волнуется». Она посмотрела на Войтаха с язвительностью, смешанной с болезненным разочарованием. «Помнишь, ты как-то спрашивал меня, почему я вышла за него замуж? Любила ли его? Или он оказался самой подходящей партией?» Бойток осторожно кивнул, не зная, что сейчас услышит. Я всегда его любила. Саша посмотрел свой пустой стакан, а затем налила в него еще коньяка. Я даже помню нашу первую встречу. Это был конец января. Я возвращалась из школы, а они с отцом как раз вносили в свою новую квартиру диван. Мне было всего десять, а ему почти 18. Он был такой взрослый, такой красивый, уже учился в университете. Когда наши семьи сдружились и его иногда просили встретить меня у метро и привезти домой, если я допоздна задерживалась в школе или на каких-нибудь кружках. Моему счастью не было предела, потому что я шла, держа его за руку, чтобы не поскользнуться и не упасть, и ни один местный хулиган не смел крикнуть что-нибудь обидное мне вслед, а все мои подружки мне завидовали. Я, наверное, тогда любила его так, как может любить только маленькая девочка-парня почти вдвое старше себя, слепо, ни на что не надеясь, но упиваясь своими чувствами, мечтая о нем перед сном. Конечно, потом я выросла, мы разбежались по разным домам, и это прошло. Я продолжала его любить, но уже скорее как старшего брата. Он встречался с какими-то девушками, я с парнями. За одного едва не вышла замуж. Но я всегда со всеми своими проблемами прибегала к нему. Всегда. И он их решал. Мирил меня с родителями, поддерживал в трудные минуты, вытирал мне слезы и разрешал переночевать у себя, даже не прикасаясь ко мне, пока я сама этого не захотела. А когда я вышла за него замуж, мне снова завидовали все подружки. Я всегда чувствовала себя за ним, как за стеной, за которой можно спрятаться от всего, от всех проблем. Он всегда бросал все и спасал меня. А теперь... Саша пожала плечами и неловко уставилась в свой стакан, как будто уже стыдилась внезапной вспышке признаний. Я больше не чувствую его поддержки. Я снова прибегаю к нему, а у него находятся дела поважнее. Войтых не знал, что ответить. Ему и самому казалось, что Максим ведет себя странно. С одной стороны, он не поленился разыскать его в Москве, чтобы расспросить о случившемся в Праге. Он очень волновался за Сашу, Войтых это видел. С другой, все эти дни, когда Саша становилась только хуже, он постоянно пропадал где-то. Конечно, у него был свой бизнес, который наверняка требовал много времени, но ведь не тогда, когда Саше угрожала смертельная опасность. «Он просто не верит в угрозу», – вслух предположил Войтах, пытаясь найти Максима оправдание. А что еще он мог сделать? Согласиться с Сашей, чтобы это выглядело так, будто он пытается вбить между ними клин? Саша нравился ему. Более того, он уже несколько месяцев понимал, что в какой-то степени влюблен в нее. Это было настолько очевидно, что не стало секретом и для его родных, когда они вместе приехали в Прагу. Скорее всего, не было это секретом и для самой Саши. Как она сказала всего несколько минут назад, она ушла не только от расследований, но и от него. Не хотела поощрять его, как это понял он сам. Возможно, и для себя лишних соблазнов не хотела. В марте она провела между ними четкую и понятную границу. Флирт допустим, но не больше. Войтах эту границу пересекать не собирался. Тем более он не собирался делать это, пользуясь моментом, когда Саша была обижена на своего мужа. «Да, наверное», – кивнула Саша, хотя ее тон давал понять, что она согласилась с ним только из-за нежелания развивать тему, которую сама же и затронула. Она затушила сигарету оперила и аккуратно положила окурок на край ступеньки, чтобы завтра убрать, если не забудет. Совершать лишние движения сегодня у нее не было никакого желания. Как будто разговор о Максиме отнял те последние силы, которые каким-то невероятным образом появились после разговора с родителями. «Сколько времени прошло с тех пор? Несколько часов?» «Оказалось, что несколько суток». Саша тяжело поднялась со ступенек и протянула Войтуху руку. «Пойдем в дом. На втором этаже в спальне есть диван. Если и не спать, то как минимум полежать мы сможем. Здесь уже холодно». Войтух помедлил всего секунду, прежде чем взять протянутую руку в свою и последовать за Сашей в дом. Пока Саша наверху занималась приготовлением спального места, Войтах позвонил Неву и рассказал ему все, что они узнали из дневника Сашиной бабки. По тишине, которая повисла в трубке, он понял, что все очень плохо. Как будто он раньше этого не знал. «Попробуйте найти какое-то решение». Тихо попросил он Нева, чтобы Саша не услышала. «Я попытаюсь, конечно, но Войтах...» Нев снова замолчал на какое-то время. «Это очень серьезно, это...» «Намного выше моих возможностей, скорее всего. Я даже не думал до сих пор, что можно с помощью магии ангелов защититься от э, одного из них». На этом они попрощались, после чего Войтах набрал номер Максима. У того после долгих гудков включился автоответчик. Оставив лаконичное сообщение, Войтах сбросил звонок. Подумав немного, он отключил телефон. У него не было желания объяснять что-либо Максиму, И раз уж так сложилось, что он смог отделаться сообщением на автоответчике, он собрался этим воспользоваться. Когда он поднялся наверх, Саша сидела на диване, немного сутулившись, как будто ей на плечи уронили тяжесть всего мира, и спрятав ладони в коленях. Она всегда была худенькой, но сейчас выглядела еще меньше. «Неву я позвонил. Максиму тоже. Можешь спать спокойно, я подежурю». «Тебе тоже нужно поспать?» Покачала головой Саша, разглядывая что-то на полу. Ты ведь тоже не спал всю предыдущую ночь. И до нее едва ли позволил себе восьмичасовой сон. Я ж тебя знаю. Буэтых сел на диван рядом с ней, признавая ее правоту. Он потер руками лицо, понимая, что его единственный шанс не уснуть – это провести всю ночь на ногах. Если мы оба будем спать, он может добраться до тебя, а я не смогу его остановить. Жаль, что ты бывший военный, а не полицейский. Она криво улыбнулась, бросив на него быстрый взгляд. Если бы у тебя... Кроме пистолета были еще и наручники, я бы предложила тебе пристегнуть меня к себе. Тогда бы я точно не вышла в окно так, чтобы ты этого не услышал. У меня и пистолета в этот раз нет. Признался вытых. Остался в моих вещах на капитанской. У тебя нет веревки? Можно привязать себя ко мне, это будет почти то же самое. Или можно замотаться в один плед. Из них обычно тоже не выпутаться так, чтобы не разбудить второго. Он осекся, понимая, что говорит совсем не то, что нужно. Извини. «За что?» Саша улыбнулась, забираясь под плед и оставляя половину ему. «По-моему, это прекрасный вариант, чтобы попытались поспать мы оба. Не волнуйся, я слишком вымотана, чтобы посягать на твою честь». Со смешком пробормотала она, закрывая глаза. Войток снова на несколько секунд замер, но потом решил, что и сам устал достаточно сильно. Он лег рядом с Сашей, накрылся пледом и повернулся на бок, глядя на ее осунувшееся лицо. Сейчас она выглядела абсолютно спокойной, как будто даже смирившейся с неизбежным. «Веди себя хорошо ночью», – тихо велела, убирая с ее лица непослушный кудрявый локон. «Ты еще должна мне поход в Эрмитаж и ужин». Саша улыбнулась, но глаза открыть уже не смогла. Голова была такой тяжелой, что ей казалось, будто она, как Алиса Кэрролла, падает в глубокую кроличью нору, но вниз головой. «Обещаю». Почти не размыкая губ, прошептала она. Войтых легонько коснулся губами ее лба, обнял одной рукой для верности и заснул, наверное, еще до того, как его голова коснулась подушки. «Я хотела бы сказать тебе, что нашла решение. Хотела бы подарить тебе надежду, но мне нечем тебя порадовать, милая. Все мои поиски не принесли результата. Если выход и есть, то я его не знаю». И сейчас, когда я дописываю эти строки для тебя, а он уже стоит за моей спиной в нетерпеливом ожидании, мне кажется, что выхода нет. Прости, Сашенька. С вечной любовью, твоя прабабушка А. 27 октября 2013 года, 9 часов 28 минут. Деревня Оридиш, Ленинградская область. Ночь прошла относительно спокойно, насколько это было возможно в сложившихся обстоятельствах. По крайней мере, Саша не пыталась встать, выйти в окно или убить себя каким-то другим способом, но ей все равно снились кошмары. Войтых несколько раз за ночь просыпался от того, что она начинала ворочиться или тихонько стонать от очередного пугающего сна. Он будил ее, успокаивал, после чего оба снова пытались уснуть или хотя бы отдохнуть на границе сна и бодрствования. В какой-то момент Войтуху пришлось обнять Сашу обеими руками и позволить ей спать на своем плече, поскольку она порывалась пойти вниз и уже привычно переждать ночь на кухне за столом. Впрочем, порывы эти каждый раз оказывались довольно вялыми и легко пресекались. Саша действительно была слишком измотана, чтобы бодрствовать ночью. Поэтому они продолжали лежать под пледом, балансируя между кошмарными снами и не менее кошмарной реальностью. Бойтых ловил себя на том, что после очередного пробуждения машинально гладит Сашу по голове, перебирая пальцами спутавшиеся кудряшки. Ему было больно видеть ее в таком состоянии, а прочитанное в дневнике вселяло ужас, который не удавалось контролировать. Войтых не привык к такому, поскольку с момента аварии на МКС, в результате которой он уже успел смириться с собственной преждевременной кончиной, он не испытывал ни поддающегося контролю страха. Бояться он не переставал, но ему всегда удавалось убедить себя игнорировать это. Теперь не удавалось. Он не знал, кто такие или что такое те самые темные ангелы, с которыми судьба не уставала их сталкивать в течение последнего года. Однако даже он, человек, не слишком подкованный в таких вещах, понимал, что бороться с ними невозможно. Это явственно следовало из записи дневника. Это же подтверждали интонации в голосе Нева, Невозможно. Бесполезно. Как с огромным сверкающим и переливающимся военным кораблем, зависшим рядом с международной станцией вакууме космоса. В чем-то эти угрозы походили друг на друга. Пришельцы из другого мира, превосходящие их в развитии, возможностях, силе. Тогда они не могли ни убежать, ни спрятаться, а воевать и подавно. Спасти могло только чудо. Войтах и сейчас надеялся только на чудо, он не мог допустить, чтобы Саша погибла. Хотя он никогда не рассматривал ее в качестве возможной пары, даже когда понял, что влюбился в нее. Она все равно оставалась для него той женщиной, которая смогла пробудить его чувства. Даже не связывая с ней свое будущее в романтическом плане, он понимал, что без нее никакого будущего у него нет. Погибнет она, погибнет и он. Если не физически, то эмоционально точно». Но с этим ли были связаны его предчувствия смерти? Может быть, он выжил тогда, чтобы спасти ее сейчас? Эти безрадостные мысли преследовали его всю ночь. Но утром, когда, наконец, взошло солнце, они словно испарились, возможно, потому что им обоим все же удалось отдохнуть. Выпив по чашке кофе в полной тишине, они забрались в машину и направились обратно в город. Они еще не успели выехать на трассу, как позвонил Нев. По телефону он ничего не стал объяснять, Просто попросил приехать как можно скорее. «Сначала заедем к Неву», — сообщил Войтых Саша, закончив разговор. «Кажется, он что-то нашел». Саша кивнула, не отрывая взгляд от дороги. После относительно спокойной ночи, в течение которой ей даже удалось немного поспать, мысли в голове стали вязкими, как кисель. Как будто раньше постоянные страх и напряжение держали их в тонусе, а теперь они расползались по черепной коробке, как слепые котята — не в состоянии сосредоточиться ни на чем, кроме мокрого асфальта перед глазами. Все 60 километров до города они в основном молчали, изредка перебрасываясь парой ничего не значащих фраз. Саш периодически доставал отцовские сигареты, позволяя себе бросать взгляды на Войтаха и переключаться мыслями на него. Как он научился не бояться смерти? У нее пока не получалось. Пять месяцев назад Карл, его старший брат, Сказал ей, что Войтых видит свое предназначение в том, чтобы однажды умереть с героем. Саша в себе такого предназначения не видела и умирать не хотела ни героем, ни побежденным. Они подъехали к дому Нева, когда часы на приборной панели показывали почти одиннадцать. Мобильный телефон Саш так и не включила, не желая разговаривать с Максимом, если тот уже вернулся и хотел знать, где и с кем она провела предыдущую ночь. «Ну что?» «Пойдем узнаем, что там выяснил наш ученый друг», нарочито бодро предложила она, припарковавшись у самой парадной Невы. «Надеюсь, он выяснил что-то хорошее», пробормотал в ответ Войтых, вылезая из машины. Нев открыл им дверь так быстро, словно стоял и ждал их под ней. В отличие от них, он, очевидно, всю ночь не спал. Русые волосы с сединой были взъерошены, глаза покраснели. Сам он вел себя несколько нервно, суетливо. Квартира пропахла свежесваренным кофе, который здесь готовили и пили несколько часов подряд. П -п «Проходите, проходите». Чуть заикаясь, пригласил Нев. «Сюда». их почему-то ожидал увидеть в гостиной, в которой они уже однажды были, стопки разнообразных книг. Но вместо этого на столе лежала всего одна книга. Зато его поверхность устилала множество бумажных листов, исписанных и исчерченных, сложенных стопками и смятых. Саша прошла в гостиную вслед за Войтехом, удивленно оглядываясь по сторонам. Запах кофе кружил голову, напоминая, что сами они пили его только рано утром, и сейчас неплохо было бы повторить. «Вы, похоже, всю ночь не спали», – заметила Саша, повернувшись к нему. «Да, после звонка Войтыха. Он снял очки и потер глаза. «Честно говоря, в первый момент я был уверен, что это какая-то ошибка. Сами посудите». Если за вами и вашими предшественницами охотится один из ангелов, то как их печать может защищать вас? Поэтому я всю ночь читал. Он указал на книгу. Войтых присмотрелся к обложке, пытаясь понять, что за книгу читал Нев. Но символы не были похожи на известные ему языки, поэтому прочесть он их не смог. Их друг тем временем продолжал. «Ваша пра-пра...» Саша, очевидно, была отчаянной женщиной. То ли чересчур смелой, то ли до невозможности глупой. Уж простите меня. дура, она была, резко бросила Саша, присаживаясь на краешек старого кресла, стоявшего в углу гостиной. В прошлых визит, год назад, оно было полностью завалено книгами, а сегодня на нем лежал лишь аккуратно сложный плед. «Согласен», кивнул Нев. Во всяком случае, на мой взгляд, призыв темного ангела и обещание ему жизни собственной дочери ради решения проблемы с любовником граничит с безумием. Как, впрочем, и призыв кого-то из ангелов вообще с намерением нарушить сделку. Впрочем, о чем я? Призыв ангела сам по себе поступок, граничащий с безумием. Однако именно эта дерзость открыла передо мной интересную особенность их магии. Пять ангелов наделили свою печать, ритуалы и книгу. Он снова указал на стол. Такой силой, что даже каждый из них в отдельности обязан подчиняться. Постойте. Вэток снова удивленно посмотрел на книгу. То есть вы хотите сказать, что это та самая книга? То есть книга? «Да, это она», — кивнул Нев. «Не спрашивайте, откуда она, это не важно. Важно то, что я, кажется, знаю, какой ритуал проводила та женщина, чтобы защитить свою дочь. Он предназначен для того, чтобы спрятать человека. От поисков, от врагов, от чужой магии. В сочетании с печатью универсальной защиты это, оказывается, Мощным способом уберечься от любой преследующей тебя нечисти. Как выяснилось даже от одного из ангелов. — И вы можете его повторить? — Заметной надеждой и в голосе, и во взгляде спросила Саша. — Повторить-то я могу, — несколько неуверенно произнес Нев. — Не уверен только, что оно сработает. — Но вы уверены, что это тот ритуал, — уточнил выдох Нев отрицательно покачал головой. «Не до конца. Просто он похож на то, что вы описывали. На ритуал, который был в вашем видении. И по смыслу он подходит. Ну, вроде как». «Вроде как?» переспросил Войтых. «Именно». Нев кивнул, не глядя ни на одного из них и старательно протирая стекла своих очков. «Если я правильно понял. Но это моя лучшая догадка». Если не это, то мне больше нечего предложить. Вытах бросил быстрый взгляд на Сашу, с трудом сглотнул и спросил уже без прежнего недоверия в голосе: Что для этого нужно? Пять человек и пять зеркал. Саша, до этого, рассматривавшая свои руки, вскинула голову и посмотрела на него. Неуверенность в его голосе пугала ее, но других вариантов у них все равно не было. Ее пробавка всю жизнь посвятила тому, чтобы найти возможность снять проклятие, но так и не нашла. Если Нева удастся снова спрятать ее от ангела, это будет уже немало. «Это какие-то особенные люди и зеркала», — уточнила она. Нев пожал плечами. «Тут мы вступаем на территорию моих догадок. Люди и зеркала нужны для построения пентаграммы, которая является частью печати. Там сказано...» Он снова кивнул на книгу, что они должны представлять ангелов. «Нам нужны Сидоровы», – перебил его Войтах. «С ними нас как раз пятеро». «Нет», – Нев покачал головой. «Нужно пять человек, кроме Саши. Саша не может быть субъектом ритуала, поскольку она его объект». «Значит, нам нужны Сидоровы и кто-то еще», – заключила Саша «Как насчет ее студента-медика?» Она вопросительно посмотрела на Войтыха. «Лучше в ритуале участвовать людям как-то с вами связанным», возразил Нев прежде, чем Войтах успел что-то сказать. «Вашему мужу, например. Он точно подойдет для вершины, которая называется «Любовь». Саша только хмыкнула, бросив быстрый взгляд на Войтаха. «Он точно подойдет для вершины, которая называется «Я занят». «Уверен, он найдет минутку», – заверил ее Войтах, решив про себя, что если Максим не сделает этого сам, он найдет эту минутку за него. «Тогда я сейчас свяжу с Сидоровыми». Он осекся, чувствуя, как его прошибает холодный пот. Его ноутбук. Только сейчас он вспомнил, что оставил его в квартире Рейхердов, включенным и незапороленным, со всеми своими и чужими секретами. Войт их, конечно, сомневался, что Максим полезет в чужой компьютер, да еще сразу найдет компрометирующие его данные и сможет понять, что они его компрометируют. Но все же это было очень плохо. Саша, мне понадобится ваш кулон. Не заметив его замешательства, продолжил Нев. Его защита нарушена, поэтому Ангел смог вас найти. Прежде чем снова вас спрятать, надо восстановить все его свойства. «Вам тоже лучше побыть рядом». Саша сняла шею кулон и протянула его нево. «Тогда мы поедем домой чуть позже». «Нет, Сидоровам лучше позвонить сразу», пытаясь скрыть волнение, заявил Войтых. «Можете воспользоваться моим ноутбуком», предложил Нев. «Нет, мне нужен мой», настаивал Войтых, надеясь, что никто не станет выяснять причину. «Саш, одолжишь машину?» «Конечно». Саша посмотрел на него несколько удивленно, не понимая, почему он не может позвонить Сидорову по телефону. Но, как и надеялся Войтых, задавать вопросов не стало. Все это было лишней потерей времени, которого у нее и так осталось непростительно мало. «Пойдем, я дам тебе ключи и документы. Нев, можно я заодно сварю у вас кофе?» «Конечно, конечно», – отозвался тот, даже не слыша вопроса. Он уже был полностью поглощен ее кулоном.